Отставник Отставка и опала Довольно почетная при том Мне назначили пенсион полного генерала И отправили к себе в карете королевы Королева неплохо себя показала Предложила взвешенное компромиссное решение Каретой выказала свое высокое покровительство Типа, я с тобой Это король прогневался Стороном, правда, расплевался Что совсем не здорово Однако не понимаю, с чего он так завелся. Я вежливо согласился с отставкой, а он недоволен. Что я должен был ответить? Виноват, ваша милость. Дозвольте я вам вашу благородную задницу поцелую. С наградами вообще беспредел. Их просто так не отнимают. Ничего позорищего я не совершил. Труса не праздновал. не он подписывал указ о награждении. Так что я был в своем праве отказаться их снять. Рыцарство? Да идет золотая саламандра лесом. За полгода всего пару раз собрались. Присягнули новому грандмастеру ордена и отпустили к мужу орденскую деву. У тех же боевых монахов чуть не каждую неделю стычки. Как я им усиление свитки с каменной кожей яд против нежити подогнал, они сами без разговоров пошли гнездо вампиров разорять. Изумрудные братья бухают вместе, девочек тискают, информация обмениваются, а саламандры лишь животинку на печени носят. В ордене Торрент старше меня. Командует ложей, пусть не моей, однако имеет право что-то приказать. Но приказ о выходе отдал? Отдал. Вот я ему и верну саламандровые регалии. Тогда он ни с какого боку прав отдавать приказы не будет иметь. Заодно и знаки различия на стол положу. Из бессрочного отпуска можно отозвать. А коли я по его приказу от чина откажусь, то и отзывать станет некого. С этими мыслями приехал к храму. Действительно стоит оцепление. И есть от кого оцеплять. Стоят довольно густые стайки народу. Дворяне и простолюдины. Между собой не смешиваются но и не конфликтуют. Судя по злобным взглядам, бросаемым на церковное здание, цель у них единая и не совсем добрая. Сопровождающий вышел и пошептался с главой караула. — Кстати, стоят простые армейцы, не гвардия. — Почему? — Ладно бы в районе порта или в кварталах просто простолюдинов, а здесь непонятно. — В храме никого не было. Во всяком случае, я никого не видел. Может быть, кто-то ушел во внутреннее помещение. Лампы не горели. Сейчас самые короткие дни года, так что про дневной свет можно забыть. Мне это не помеха. Дошел до своей глыбы, постоял рядом. Не молился, не умею, просто помедитировал немного. Вышел с прекрасным настроением и полным сил. Затем дорога к порталу. Сам портал и путь в крепость. Похоже, сопровождающему приказали убедиться, что я добрался до дому. Остаться отдохнуть он не пожил. Я тоже не планировал здесь задерживаться. Уже начало ночи, а мне еще многое надо успеть. Проинформировал о своей отставки и опали. Даже кидер не огорчился, пожал плечами. Мол, бывает обещал отправить гонцов в городскую усадьбу и к Микаэле, а самому наведаться за вещами во дворец. У него там много знакомых среди служителей. Обещал разведать обстановку. Балек принес рыцарские регалии знаки различия с парадного придворного наряда, а заодно и со старого мундира зеленоземского полка. Я честно поменял печатку барона Тихого на перстень барона Скального. Ему же не запрещали посещать столицу. Предусмотрителен был лагас Раз король мертв, распечатал выданный конверт. Большой, тяжелый, сплошь лакированный Там ключ и подробный план действий с указанием, что я его единственная надежда. Награду не обещают. Умный человек и хороший психолог. Понимаешь, что сейчас моя воля, исполню я все или нет, от него уже ничего не зависит. Я переоделся в свой шикарный голливудский наряд ниндзя и протонулся обратно в столицу. Времени мало, поэтому сделал то, что не делал никогда. Перешел сразу во дворец в кабинет государя. Заодно оставил на столе знаки различия и регалии. Что в таком случае у классика было положено провозгласить Вроде «теперь доби свободен» или «ладно, сгодится, теперь тихий свободен». С развлечением закончили, займемся делом. Шкаф. От него на локоть вправо скрытый выступ. Надавить. Теперь противоположная стена. Дверца секретера. Распахнуть. Дальше проще. Открыть конторку, снять с верхней полки все содержимое и откинуть ее вверх. Стала видна замочная скважина. Туда вставляется ключ. Два поворота по часовой стрелке и три против. Щелчок скрежет. Дубовая панель распахивается, открывая проход. Но идти туда рано. Опускаю полку, возвращая ранее снятое на место. Закрываю дверку секретера, закрываю конторку. Только так и никак иначе. Вот теперь можно идти в потайной ход к лестнице, ведущей вниз. Магические лампы сами зажигаются по мере продвижения, а после прохода под ними гаснут. Дорого, продвинутая излишне пафосная. Почти сразу подхожу к двери и открываю ее. — Паньки! А кто тут у нас некромантии балуется? В центре комнаты тринадцатиконечная звезда. Не нарисованная, сделанная из медных полос, соединенных между собой без швов. — Понятно. Ритуал разработан для неодаренных. Вокруг звезды остатки рун, подсвечники с прогоревшими черными свечами. — Кто-то мне черный воск предлагали. В центре звезды лежит тусклый, треснувший рубин. Судя по антуражу, ритуал уже завершён. А что за ритуал? Некромантия, понятно. Более конкретно я без магических инструментов не определю, да и времени мало. Ладно, потом выясню. Сейчас Лагос меня просил очистить это место от следов колдовства. Запуская невидимого слугу, И через 10 минут остается лишь безразмерная с ума со звездой подсвечниками и мусором от ритуала еще пара очищающих заклинаний и никто не поймет что здесь творилось теперь последний полт конструкции вторая часть задания она лежит ниша перед входом. так письмо имени нет но понятно что мне М да Оказывается, здесь была ловушка души, построенная по приказу старого короля. Ее сотворил прошлый верховный магистр. Заклинание полезное, хотя и девятого круга. После смерти душа попадает в рубин. Чья? Того, на кого ловушка настроена. Точнее, кто носит на себе метку амулет. Догадываетесь, кому он сегодня пригодился? Получается, Лагоз не совсем умер. Его душа переместилась в драгоценный камень. Да-да, тот самый, расколотый. Ведь после ухода души из камня он трескается. А душа уже ушла. Сработала вторая часть ритуала — переселение души. Куда? Дед хотел переселиться во внука, поэтому так и обрадовался ему. Дела... Последняя просьба Лагозу защитить младенца от привратности судьбы. Надо надеть защитный амулет, который приложен в свитку на малыша. Понятно, раньше его использовать было нельзя. артефакт защитил бы от ритуала. Дополнительно надо как-то объяснить, кто и зачем надел ребенку амулет. Ладно, сделаю. Ну а лагозе я лучше думал. Хотя малыш еще не сформировавшаяся личность, но у него душа... Хм. А ведь, получается, лагас сгорев, очистился от всех былых грехов и чистый, как младенец, оказался в теле ребенка. Дела. У меня башка идет кругом от такого расклада. Пусть сам с богами разбирается. А я пойду ребеночку амулет на шею вешать. за Заодно ложный след оставлю. Есть прекрасное воровское заклинание – проход сквозь стены. Для создания требуется щепотка семян кунжута. Делает проход через дерево или камень 2,5 ярда высотой, полтора шириной, а длина на моем уровне шагов 10. Если будет мало, никто не запрещает повторить и продлить коридор. Держаться проход может часами, но чтобы другие не смогли пройти, его можно сразу развеять. Главный минус — след от него остается надолго. Но сейчас это даже полезно. Караулы внутри есть, просто обязаны быть. Их придется того — нейтрализовать. Но во дворце врагов у меня нет, и заводить их не хочется. Достаточно усыпить и пройти мимо. Эх, даже ностальгия пробила. Сколько я народу перерезал после заклинания сон первого круга играя на начальных уровнях. Больше, чем наш партийный воин. Сейчас я сильный, поэтому потрачу глубокий сон. То же самое на четвертый круг, а потому сильнее. Знаете, что было самое сложное в выполнении последнего задания Лагоза? Нет, не пройти сквозь стену и не усыпить охрану. Самое сложное случилось потом взял малыша развязал какую-то ленту освободил его шейку надел ленточку и а обратно так как я его заворачиваю а он шевельнется и опять свободен поросенок маленький я и так и эдак еле справился времени потратил на прощение еще разглянул на малыша едва ли он меня понимает но шепнул Спите спокойно, ваша милость, лага Тарой. Я постараюсь время от времени вас навещать. Если ритуал удался, то когда-нибудь вы меня узнаете. Обещаю. Ваши деньги сохраню. Мне и своих хватает. Не карьеры ради помогаю, а подолгу дворянина. Затем выбрался из дворца, по пути вновь усыпив караульных на паре постов и портанулся к себе в башню. Была мысль задержаться и разобраться с залом, в котором увидел подозрительный фолиант, но не решился. Может, уже и убрано оттуда все. А если осталось, то пусть и прилежит еще. Дело не срочное. О зачистке Лагоз не просил. Вернусь как-нибудь, посмотрю, что там творится. Сегодня опасно. Много чего уже наворотил. Скоро утро, да и рисковать нет причины.